Глава 19. Потасовка на мосту пока еще не вызвала всеобщий резонанс. Грохотало, конечно, знатно, но Семен пообещал помочь и вывалить в СМИ утку о том, что коммунальный мост стал местом для съемок очередного блокбастера. Конечно, поверят далеко не все. Поэтому придется мне на некоторое время уйти в тень, так сказать, отлежаться, пока все не устаканится. На носу как раз начало учебного года. Семен твердил, что стоит наслаждаться юностью, так? Значит, настал тот самый миг, когда Федор Осокин превратится в примерного гражданина. В примерного, да? Красота! Вздохнул я, глядя на окровавленного кабана. «Я надеюсь, ты не помял его?» «Обижаешь!» — возмутился фамильяр. «Когда эти психи начали таранить намернутых, мы с Ириской тут же откатились на задний план. Но смотрится все равно жутко. Нужно будет заехать на автомойку 24 часа, чтобы смыть весь этот ужас. Эй!» Процион. Я обратился к связанному волшебнику, которого мы избрали на роль информатора. Заедем на мойку, ты не против? Ха-ха, шучу, мне плевать. Семен, мы должны кому-нибудь денег? Нет. А Борин сказал, что приехал по вызову. Якобы капитан Никитин и маги-ликвидаторы выехали на учение. Там им какой-то местный генерал твой фанат подсобил. Генерал-фанат? Надо бы узнать его имя. А Бэб, видимо, тоже поехали на вызов. Наверное, подумали, что маги-террористы проворачивали левые схемы прямо во время бойни. ДПС тоже поехали на вызов. Они обязаны реагировать, если кто-то на дороге и с оружием. А тут мост. Сам Бог велел. Проблемка только в ЧВК. «А что с ними?» — спросил я, щелкая проциона по носу. «Я думал, Ксюша отдала им часть армии по большой любви». Ксюша, да, а вот Бэлс, будешь отрабатывать? К разговору тут же подключилась Ириска и дружелюбно замотыляла огромным хвостом. Слышала, что ты у нас в сексуальное рабство подался, да? Да? Ну скажи, что да. Нет, мы с Бэлс просто друзья. У-у-у! выглядела безмерно заинтересованной. Похоже, кто-то будет отрабатывать дорогущий выезд боевой техники и солдат, не покладая рук или языка. Да. Надо будет озаботиться молодым человеком для ириски. Видимо, одиночество постепенно свело ее с ума. И если Семену уже перепало, то вот с бедной девочкой и собачкой все обстояло куда хуже. Ладно, обсудим с ней этот вопрос чуть позже. Ай, ай, ай, ай! Взвыл процион, ибо я забылся и начал щелкать по носу с приличной силой. Ваша светлость, из толпы ко мне вышел спартак, а затем резко остановился и с подозрением посмотрел на связанного волшебника. Все в порядке. Да, я уже попросил разрешение у полиции. Хорошо, отойдем на пару слов. Конечно. Спартак выглядел напряженным и задумчивым, а в его глазах как будто тусклым огоньком светилась досада. «Я сделал все, как вы просили», — тихо произнес он, — договорился с полицией, подключил все свои связи, ограничил выезд на коммунальный мост, помог вам отбиться от культа. «Я надеюсь, вы сдержите слово?» «Сдержу». Я не буду силком забирать себе вашу дочь, но и вы должны понять, если она сама захочет, не захочет. Вы плохо знаете, золотце. Она очень свободолюбивый человек. Так уж вышло, что мне пришлось бросить ее на долгих восемнадцать лет. Да, я не идеален. У меня свои тараканы в голове. Из меня вышел хреновый отец тогда». Поэтому я хочу, чтобы получилось хотя бы подобие отца сейчас. Агнесса не оружие и не вещь. Я мечтаю сделать из нее нормального человека, такого же, как все. Поэтому вы уж меня поймите, я никогда не отбираю то, что по праву принадлежит другому. Просто здесь ситуация такая. Понимаю. Потому не сопротивляюсь. Скажите, а кто вам дал информацию? Семен? Но откуда он ее взял, сказать не могу, не знаю. Да и он вряд ли скажет. «Семен, говорите». Спартак внимательно посмотрел на окровавленный Мерседес, к окошку которого наклонилась Беллатрис. Она со счастливой улыбкой начала тискать смущенного фамильяра. «Понятно. Вы с ними осторожнее». «Вы о ком?» Я про артовых. Ксюша, она невинное дитя. Слепой котенок, которого с вплели в огромную сеть подковерных интриг. Да и брат с сестрой у нее такие же. Третьей ветви тоже можно доверять. Они еще не оскотинились от власти. А вот взрослые у первой и второй ветвей глава всего рода очень опасен. Держите с ним ухо востро. «Думаете, ему нужна такая мелочь, как Искра?» — усмехнулся я. «Они по щелчку пальцев могут натравить свою личную армию, а у меня сотни рогатиков. Мы еще очень разных уровней, Спартак». «Боюсь, что Артовым нужен не бизнес. Им почему-то нужны лично вы, и для меня это тоже загадка. Не припомню за вами ничего такого, чтобы могло вот так сильно заинтересовать могущественный род». Ну, за исключением уникальной способности к быстрой регенерации. Однако подобное можно найти и у других одаренных. С чего вы взяли, что вся эта авантюра со свадьбой не прихоть самой Ксюши? Ксюша-монета. Огромная, очень дорогая. За Ксюшу они вас покупают. «Всего без остатка, и уж поверьте мне, на слово Артов бы никогда не отдал своего породистого щеночка, кому попало. Ксюша-пленница, птица в золотой клетке, просто она этого еще не осознала. Или осознала, но ничего поделать не может. И если главе рода не понравился бы выбор дочери, там даже до контракта бы не дошло». Семен сказал, что это была страховка. «Страховка, да, возможно». Но ваших родителей больше нет, род Осокиных на грани вымирания. А вы нищий аристократ с полумертвым предприятием, которое приносит чуть больше обычной булочной в год. Посмотрите на себя. В высшем обществе все оценивается за деньги, ресурсы и власть. Иного не дано. Поэтому вам бы задуматься и поискать в себе то, чего так сильно желает Артов, пока не стало слишком поздно. Они же от вас потом не отцепятся. И неважно, на какие еще фокусы вы способны, они вас не отпустят. Почему вас пробило на откровение? Не откровение. Скорее, дружеский совет. Но с чего такая щедрость? Скажите, ваша светлость. Спартак сейчас выглядел очень серьезным в свете фонаря. Как будто передо мной стоял не киллер, а нечто большее. «Благородное и мужественное существо, что напоминало драконов из детских сказок». «Вы хороший человек?» М -м -м", я задумался. «Честно говоря, не знаю. Хороший человек никогда не скажет этого напрямую, потому что он не знает правильного ответа. В своем прошлом я совершил слишком много ошибок, за которые до сих пор не могу себя простить. И это место, убийца распростер руки, словно обращаясь ко всему миру, Стало для меня отдушиной. А еще я верю, что тот, кто встал на путь искупления, нуждается в поддержке. Упасть обратно в яму можно в любой момент. Это происходит легко и быстро. Достаточно навести пистолет и нажать на спусковой крючок. Но восстановить веру в себя... «Подняться обратно наверх стоит титанических усилий, ваша светлость». «Из-за Агнеса я едва не убил нескольких хороших парней». «Но благодаря вашему решению они живы и здоровы, а я все еще не рухнул в яму». «Не слишком ли просто вы об этом говорите?» — усмехнулся я. «Говорить правду — роскошь, которую я выбивал для себя очень много лет». «Уверен, что и вы рано или поздно сможете рассказывать людям правду». «Потому удачи, берегите себя». «Как сказал чудак в одном из фильмов, этому городу нужен герой. Такой герой, как вы!» Спартак пожал мою ладонь и поспешно удалился в сторону толпы людей в черных костюмах. «Герой?» Забавно звучит, особенно если вспомнить мое прошлое. Но меня радовало то, что Спартак не упал обратно в яму. Уж не знаю, каких он там парней хотел убить. Но мне почему-то казалось, что речь была не про нас с Семеном. «А насчет артовых это уже интересно. Предсказуемо, конечно. Да и не сказать, что я об этом не догадывался, но все равно хорошо, что это подметил кто-то кроме меня. Надо будет попытаться выяснить, чего же именно хочет мой потенциальный тесть, пока действительно не стало слишком поздно». «Ну, рассказывай», — произнес я, закидывая камешки в фордову трясину. «Меня зовут Процион», — выдохнул связанный волшебник, то и дело с ужасом, косящийся на болото, и ириску с глефой в руках. Настоящее имя Аскольд. «Господи, ты из Питера, что ли?» — усмехнулся кот, который буханочкой свернулся на крыше вновь блестящего кабана. «Да, но не совсем. Сперва жил в Выборге. Потом переехали в Мурино. А как стукнуло двадцать один, втрескался в девушку. Красивая, добрая, очень милая. Два года встречались, и она меня заманила к вам сюда, в отделение боевых магов культа «Черной луны» сперва ради нее. Потом сам втянулся, хотел стать настоящим злодеем и даже получил звезду за то, что помогал шпионить за гильдией магоборцев Екатеринбурга. Потом участвовал в нескольких набегах, убил 18 полицейских. «Уф, это залет!» — кивнул кот и нервно махнул хвостом. «Знаю!» — дослужился до третьего ранга и осел в Губахе. «Был там практически самым главным, а сегодня глава уральского отделения взбесился». «Через тревожный телефон вызвал боевых магов. Не ниже шестого уровня». «О, так у вас еще и уровни есть». «Ранги, прошу прощения», — вздохнул Аскольд. «Так вот Фомальгаут, наш новый глава уральского отделения, в итоге получил по шапке, ибо он хотел вас убить. А вы нужны ворону живьем, поэтому Фомальгаута вызвали в Москву. А нас отправили вас изловить. Кто ж знал, что вы натравите на нас целую армию?» Ты лучше скажи, что именно хотели взорвать намернутые. А вы еще не поняли. Коммунальный мост — важная часть в системе защиты города от трещин. Под дорожным полотном проходит одна из линий. Если ее нарушить, трещины можно будет открывать в центре города. Под ударом будет все от Монастырской и до Коминтерна. Закамск тоже сразу останется без защиты. Погоди. Кот поднял лапку вверх. «Ты сказал, можно будет открывать? Я не ослышался!» «Ой!» Молодой волшебник осекся и ударил себя ладонью по лбу. «Идиота, кусок!» «Думал, мне можно врать или не договаривать?» Усмехнулся я. «Нет уж, приятель, мы с тобой договорились на берегу. Выдаешь полную информацию, потолкуем о твоем дальнейшем будущем. Будешь врать, отправишься в болото. Третьего не дано». «Хорошо!» «Просто это был самый секретный секрет из всех. Если ворон узнает, что я проболтался, он меня и в тюрьме найдет». «Не боись, не узнает», — заверил я. «Так что там за секретный секрет?» Ворон обожает выделываться. Это его отличительная черта. Честно говоря, не потеряя я тогда голову от любви, то ни за что бы не пошел. Да учился бы нормально, может, в армию бы пошел, а тут ворон слегка помешанный». Во-первых, он просто обожает давать всему странные названия. Пафосные. Как будто он пересмотрел фэнтези в детстве. Все у него звучное и выпендрежное. А еще он вечно демонстрировал свои силы. То воскрешает кого-нибудь, то дарует бессмертие. Честно говоря, я думал, что все это фейк. Постановка, проще говоря. Но все вокруг меня говорили, что Ворон чудотворец. А еще у него глаза жуткие. В общем, напустил он на себя жути. А статисты, простите, намернутые товарищи недалекие, особенно панаехи, их хлебом не корми, дай про чудеса потрещать. В общем, впечатление ворон произвести умел и постоянно говорил, что все артефакты мира подчинятся ему. Это он про что? «Уточнил я». «Ну, сперва я тоже не понимал, а потом выяснилось, что по всему миру раскиданы чудо-штуки. И этими вундервафлями можно такого понаворотить, что волосы дыбом встанут», — пояснил Аскольд. «И одним из таких артефактов была сфера». «Опа, неужели он говорит про основание?» «Так, и что она?» «Дает возможность открывать трещины, где и когда пожелаешь», — авторитетно заявил Процион. Потому-то наша диверсионная группа и пошла взрывать линию. 16 килограммов не хватило бы, чтобы повредить мост, а металлическую балку с иероглифами запросто. А потом в городе начался бы такой кошмар. Даже представить страшно. Однако в наши планы опять каким-то чудесным образом вмешались вы. Скажите, у вас случайно настоящая фамилия не сью, а имя может быть Морти или. «Марти?» «Нет, я просто решил поддержать подругу. И давай будем честными, это первая серьезная случайность». «Да-да, мой дед был историком, увлекался шаманами Дальнего Севера. Так вот он рассказывал, что у народности Якуша была легенда. Некий Маутано До, воин судьбы». Якобы он приходил раз в полторы тысячи лет и менял судьбу мира по своему разумению. Способность у него такая была — изменение реальности в выбранную им сторону. «У вас, случайно, нет родственников среди народа Куша?» «Нет, такого у меня тоже нет». «Да ладно». «Никакой вы не Мортис Ю. «Вам просто кто-то сказал, да? У вас в организации наверняка есть барабанщики». «Я в этом уверен». «С чего вдруг?» «Фамальгаут был на грани того, чтобы призвать мощных магов», — улыбнулся Процион. «И если бы в последний момент не вмешался Ворон, на мосту все могло бы быть иначе». «Но получилось так, как получилось», — кивнул я. «Скажи, Аскольд, а где сидит Ворон?» «У него нет какого-то одного места. Он постоянно перемещается, переживает, что фараончики или ИСБ схватят его за задницу». «А все наши мероприятия, как правило, проходят в съемных залах под видом коучинга. Концентраты там всякие. Ну, короче, разводняк для тупорылой челяди». «Тупорылой челяди?» — возмутился я. «А ты у нас что, дворянин?» «Ага, сын барона. Был». «Отец, как узнал, что я работаю, мгновенно оборвал все контакты и вычеркнул меня из наследства. Я его понимаю. Но что сделано, то сделано. А где, предположительно, находится сфера?» «Ты не знаешь?» «Нет, но наверняка катается где-то вместе с вороном», пожав плечами, ответил Аскольд. «Хорошо, что ж, ты молодец. Надеюсь, что в новом доме тебе будет не сильно сложно». Я свистнул, и спустя мгновение к болоту подкатила полицейская веста. «Закончили?» — поинтересовался Аборин, выглянув из окна машины. «Закончили», — кивнул я. «Ириска, сопроводи нашего друга». Горничная кивнула и повела волшебника к тачке как приведете его в отделение блокиратор снимите и отправьте обратно пандекс курьером хорошо не вопрос радостный капитан показал большой палец и запаковав парнишку произнес ну что дорогуша готов к 25 годам работы в дружном коллективе а лишь укоризненно посмотрел на оборина а тот загоготал сел в тачку и быстро удалился в участок сперва я даже немного напрягся Мол, Ворон нашел основание и теперь будет искать голову, чтобы начать устраивать конец света, а он... Он искренне верит, что сфера поможет ему открывать трещины, где захочется. А мне вот интересно, батарейка умеет переключать каналы на телевизоре? Аккумулятор способен выиграть кольцевые гонки «Лада Калина Клуб»? Пауэрбанк может позвонить в Анталию и забронировать номер на пару недель? Нет. Потому что энергетический элемент не равно сам аппарат. Да, сфера имеет уникальные свойства, которые работают исключительно в паре с головой. Ох уж эти доморощенные тепличные злодейчики обожают жуть напустить за просто так. Но сферу необходимо найти, кто знает, вдруг ворон потом поймет, как именно она работает. Да и остался у меня последний неопрошенный свидетель тех далеких и очень интересных событий. Надо бы это исправить и нагрянуть к нему в гости. Пробуждение после очень веселого вечера всегда подобно всплытию из пучин глубокого океана. Открываешь глаза, открываешь рот и начинаешь неистово хватать драгоценный воздух. Мозг еще полностью не включился, ему еще только предстояло осознать весь масштаб катастрофы. Увы, из-за скромной жизни серенькой мышки галчонок редко покидало гнездо и уж тем более употребляло горячительное. Дедушка, конечно, иногда предлагал, но Галя была воспитана по другим канонам. В общем, редкие вылазки в бар так и не смогли сформировать сопротивляемость к алкоголю. И если даже немного переборщить, то галчонок начинало превращаться в веселого долбанарио, который постепенно раскрывался в самой неожиданной роли. Чувствуя адскую боль в затылке, которая плавно перетекала на виски, блондиночка болезненно застонала. «Очнулась!» В комнату зашел дедушка и поставил на столик стакан с огуречным рассолом. «Вот, выпей, немного полегчает». «Ты же обещал не использовать суперслух». «Ну как же, я за тебя переживаю, потому не мог поступить иначе». «Ох, дедуль, спасибо большое!» Галчонок тяжко выдохнула и, с трудом поднявшись, начала жадно осушать стакан. «Ох!» «Лучше!» «Лучше!» же немного, я уже сходил в магазин и купил все для острого супца. Через сорок минут будет готово. Спасибо, дедуль, ты золото». «Ты тоже», — улыбнулся Николай Константинович и поспешно удалился на кухню. «Как же хреново! Ощущение, будто кровь превратилась в густой сироп и никак не хотела продвигаться по венам. А голова превратилась в раскаленный медный колокол, который вот-вот треснет от ноющей боли». Глаза словно впали и нагрелись до температуры солнца. Отвратительное ощущение. Тяжко выдохнув, галчонок рухнула обратно на подушку и попыталась восстановить в памяти, что же вчера произошло. А самое главное, сильно ли она накосячила, ибо веселый долбанарио не отдавал себе отчет. Мог легко поддаться накипевшим желаниям и натворить невероятных глупостей. Так, вначале они встретили Вику. Она была очень злой и игнорировала их большую часть вечера. Потом начали подходить все галины одноклассники, с которыми она более-менее близко общалась в школьные времена. И потом все было как в тумане. Веселый долбанарио постепенно эволюционировал в раскрепощенную кошку, которая решила поохотиться на своего любимого босса. «Господи, убейте меня!» Заныла блондиночка, сгорая от стыда и боли. Память небольшими урывками всплывала в голове, но затем также ускользала, как будто монтажер очень гадко нарезал фильм. Кажется, Федор Александрович очень заинтересовался ее странными фантазиями из детства. И по-нормальному надо было просто рассказать про всех этих космических принцев, которые хотели освободить своего старшего брата Гленрума, Глентрома, Гейтруба. Короче, неважно. Они хотели освободить своего старшего брата из темницы, и все. Ничего страшного или постыдного, просто разыгравшаяся детская фантазия. Но веселого Долбонарио уже было не остановить. Мяу! И вот Голчонок с ужасом вспоминает, как максимально нелепо целует Федора Александровича. Бедняга так офигел от всего происходящего, что его тело на мгновение превратилось в камень. А потом еще и та девушка-кошка из артовых сообщила крайне ужасную новость. И, «Ну, конечно, Федор Александрович уже давно пристроен. Конечно, у него самая лучшая и красивая девочка города. Разве могло быть иначе?» «Он, конечно, говорил, что они с Ксенией не пара, и что все это какие-то сомнительные дворянские штуки, и от этого Голчонку было так тепло и хорошо». Она продолжала буквально висеть на своем возлюбленном, а вот теплоход уже вспоминался смутно. В голове всплыло, как Артем на танцполе сел на шпагат, и его потом ставили обратно на ноги. А Рита танцевала на пилоне и сломала его. Бедный шест не выдержал такой мощной страсти. Домой Галчонка в итоге провожала Вика, говорила, что Федор Александрович пошел «геройствовать». «Ага, конечно. Какой нормальный парень будет терпеть такую чокнутую алкашиху?» «Конечно же, он разочаровался и ушел домой». «Господи, как же стыдно. Нужно будет обязательно извиниться за все в понедельник. Хотя лучше уволиться и устроиться в другое место». «Нет». «Уехать с дедушкой в другой город». «Точно. Подальше от этого позора». «Такой был шанс, а в итоге все коту под хвост». Чертов, алкоголь. Но теперь нужно в любом случае взять себя в руки. Может быть, Федор Александрович не сильно разозлился, может быть, он все-таки не возненавидит ее за вчерашнее. В общем, лучше пока не отсвечивать. Да, было, да, произошло. И что теперь? С людьми иногда такое случается. Вот и с голчонком случилось. Кое-как поднявшись, блондиночка доковыляла до ванной комнаты и, взглянув на себя в зеркало, едва не упала в обморок. Слегка опухшее лицо, мешки под глазами и взгляд, как у давно протухшие рыбы. Это катастрофа. Хорошо, что сегодня выходной. Увидь ее Федор Александрович в таком виде ни на какое прощение можно было бы даже и не рассчитывать. Он бы убежал от нее с дикими криками. Почистив зубы, Галчонок принялась намывать уставшее от вчерашнего лицо. Правда, потом ей послышался собачий лай. Как будто кто-то громко гавкнул в коридоре. Неужели крыша совсем поехала из-за расставания с Ириской? Да и к алкоголикам, как правило, приходила белка, а не собака. Накинув полотенце на плечи, Галина вышла в коридор и остолбенела. «Привет!» — с улыбкой поздоровался Федор Александрович, а Ириска тут же замотыляла пушистым хвостом и побежала к своей любимой блондиночке. «Здравствуйте!» Автоматом наглаживая огромную псинку, ответила шокированная Галина. Единственной мыслью, уничтоженной похмельным синдромом блондиночки, сейчас была: "Господи, я хочу мантию невидимку или лучше в другое измерение. Цири, спаси меня!"